6. Между тем Елена вернулась в свою комнату, села перед раскрытым окном и оперлась головой на руки. Проводить каждый вечер около четверти часа у окна своей комнаты вошло у ней в привычку. Она беседовала сама с собою в это время, отдавала себе отчет в протекшем дне. Ей недавно минул двадцатый год. Рост она была высокого, лицо имело бледное и смуглое, Большие серые глаза под круглыми бровями, окруженные крошечными веснушками, лоб и нос совершенно прямые, сжатые рот и довольно острый подбородок. Ее темно-русая коса спускалась низко на тонкую шею. Во всем ее существе, в выражении лица, внимательном и немного пугливом, в ясном, но изменчивом взоре, в улыбке, как будто напряженной, в голосе, тихом и неровном, было что-то... нервическое, электрическое, что-то порывистое и торопливое, словом, что-то такое, что не могло всем нравиться, что даже отталкивало иных. Руки у ней были узкие, розовые, с длинными пальцами, ноги тоже узкие, она ходила быстро, почти стремительно, немного наклоняясь вперед. Она росла очень странно. Сперва обожала отца, Потом страстно привязалась к матери и охладела к обоим, особенно к отцу. В последнее время она обходилась с матерью, как с больной бабушкой, а отец, который гордился ею, пока она слыла за необыкновенного ребенка, стал ее бояться, когда она выросла, и говорил о ней, что она какая-то восторженная республиканка, бог знает в кого. Слабость возмущала ее, глупость сердила, ложь она не прощала во веки веков, требования ее ни перед чем не отступали, самые молитвы не раз мешали с укором. Стоило человеку потерять ее уважение, а суд произносила она скоро, часто слишком скоро, и уж он переставал существовать для нее. Все впечатления резко ложились в ее душу, нелегко давалась ей жизнь. «Гувернантка, которая Анна Васильевна поручила докончить воспитание своей дочери, воспитание, заметим, в скобках даже не начатое, скучавшей барыни была из русских, дочь разорившегося взяточника, институтка, очень чувствительное, доброе и лживое существо». Она то и дело влюблялась и кончила тем, что в 50 году, когда Елене минуло 17 лет, вышла замуж за какого-то офицера, который тут же ее и бросил. Гувернантка это очень любила литературу и сама пописывала стишки. Она приохотила Елену к чтению, но чтение одно ее не удовлетворяло. Она с детства жаждала деятельности, деятельного добра. Нищие, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили. Она видела их во сне, расспрашивала об них всех своих знакомых. Милостынь она подавала заботливо, с невольной важностью, почти с волнением. Все притесненные животные, худые дворовые собаки, осужденные на смерть котята, выпавшие из гнезда воробьи, даже насекомые и гады находили в Елене покровительство и защиту. Она сама кормила их, не гнушалась ими. Мать не мешала ей. Зато отец очень негодовал на свою дочь за то, как он выражался пошлое нежничанье и уверял, что от собак до да кошек в доме ступить негде. «Леночка!» — кричал он ей бывало. «Иди скорее, паук муху сосет, освобождай несчастную!» И Леночка вся встревоженная прибегала, освобождала муху, расклеивала ей лапки, но теперь дай себя покусать, коль ты такая добрая», — иронически замечал отец, но она его не слушала. На десятом году Елена познакомилась с нищей девочкой Катей и тайком ходила к ней на свидание в сад. Приносила ей лакомство дарила ей платки, гривенечки, игрушек Катя не брала. Она садилась с ней рядом на сухую землю в глуши за кустом крапивы, с чувством радостного смирения ела ее черствый хлеб, слушая ее рассказы. У Кати была тетка, злая старуха, которая ее часто била. Катя ненавидела ее и все говорила о том, как она убежит от тетки, как будет жить на всей Божьей воле. С тайным уважением и страхом внимала Елена этим неведомым новым словам, пристально смотрела на Катю, и все в ней тогда, ее черные быстрые почти звериные глаза, ее загорелые руки, глухой голосок, даже ее изорванное платье казалось Елене чем-то особенным, чуть не священным. Елена возвращалась домой и долго потом думала о нищих, о Божьей воле. Думала о том, как она вырежет себе ореховую палку и сумку наденет и убежит с Катей. Как она будет скитаться по дорогам в венке из васильков. Она однажды видела Катю в таком венке. Входил ли в это время кто-нибудь из родных в комнату? Она дичилась и глядела букой. Однажды она в дождь бегала на свидание с Катей и запачкала себе платье. отец увидал ее и назвал заморашкой крестьянкой она вспыхнула вся и страшно, и чудно стало ей на сердце катя часто напевала какую то полудикую солдатскую песенку елена выучилась у ней этой песенки анна васильевна подслушала ее и пришла в негодование откуда ты набралась этой мерзости спросила она свою дочь елена только посмотрела на мать и ни слова не сказала Она почувствовала, что скорее позволит растерзать себя на части, чем выдаст свою тайну. И опять стало ей страшно и сладко на сердце. Впрочем, знакомство ее с Катей продолжалось недолго. Бедная девочка занемогла горячкой и через несколько дней умерла. Елена очень тосковала и долго по ночам заснуть не могла, когда узнала о смерти Кати. Последние слова нищей девочки беспрестанно звучали у ней в ушах, и самой казалось, что ее зовут. А годы шли-дошли. Быстро и неслышно, как под воды протекла молодость Елены в бездействии внешнем, во внутренней борьбе и тревоге. Подруг у ней не было, из всех девиц, посещавших дом Стаховых, она не сошлась ни с одной. Родительская власть никогда не тяготела над Еленой, а с шестнадцатилетнего возраста она стала почти совсем независима. Она зажила собственную свою жизнью, но жизнью одинокую. Ее душа и разгоралась, и погасала одиноко. Она билась, как птица в клетке, а клетки не было. Никто не стеснял ее, никто ее не удерживал, а она рвалась и томилась. Она иногда сама себя не понимала, даже боялась самой себя. Все, что окружало ее, казалось ей не то бессмысленным, не то непонятным, как жить без любви. А любить некого, думала она, и страшно становилась ей от этих дум, от этих ощущений. В восемнадцати лет она чуть не умерла от злокачественной лихорадки. Потрясенный до основания, весь ее организм от природы здоровой и крепкой долго не мог справиться, Последние следы болезни исчезли, наконец, но отец елена Николаевны все еще не без озлобления толковала об ее нервах. Иногда ей приходило в голову, что она желает чего-то, чего никто не желает, о чем никто не мыслит в целой России. Потом она утихала. Даже смеялась над собой, беспечно проводила день за днем, но внезапно что-то сильное, безымянное, с чем она совладеть не умела, так и закипало в ней, так и просилась вырваться наружу. Гроза проходила, опускались усталые и взлетевшие крылья, но эти порывы не обходились ей даром. Как она не старалась не выдать того, что в ней происходило, Тоска взволнованной души сказывалась в самом ее наружном спокойствии, и родные ее часто были вправе пожимать плечами, удивляться и не понимать ее странностей. В день, с которого начался наш рассказ, Елена дольше обыкновенного не отходила от окна. Она много думала о Берсеневе, о своем разговоре с ним. Он ей нравился. Она верила теплоте его чувств, чистоте его намерений. Он никогда еще так не говорил с ней, как в тот вечер. Она вспомнила выражение его несмелых глаз, его улыбки, и сама улыбнулась и задумалась, но уже не о нем. Она принялась глядеть в ночь через открытое окно. Долго глядела она на темное, низко нависшее небо. Потом она встала... Движением головы откинула от лица волосы и, сама не зная зачем, протянула к нему, к этому небу, свои обнаженные похолодевшие руки. Потом она их уронила, стала на колени перед своей постелью, прижалась лицом к подушке и, несмотря на все свои усилия не поддаться нахлынувшему на нее чувству, заплакала какими-то странными, недоумевающими но слезами.